Да, Вселенная смотрит через ваши глаза, видит вещи так же, как и вы, создает их такими, какими их видите вы, и создает еще больше того, что видите вы. Так что пошлите любовь в щитам, уберите их с глаз долой и направьте свои глаза и ощущения на изобилие денег. Чувствуете, я переключился. Что следовало тогда сделать со свитером без пуговиц, так это отложить его в сторону, взять свитер со всеми пуговицами и сфокусироваться на ощущении благодарности. Я почти никогда не застегиваю свитер. Просто играю с пуговицами. Вот как сейчас. На мне свитер со всеми четырьмя пуговицами. и Я сижу и наслаждаюсь им теплом, что он мне дарит пуговицами, которыми могу играть. Вот как я фокусирую внимание на обладании. А если глядеть на свитер без пуговицы и пробовать создать ее, то ничего не получится, потому что всякий раз я буду видеть только отсутствие пуговицы и посылать сигнал Вселенной о пуговице, которой не существует. Допустим, я посылаю 10 сигналов об отсутствии пуговицы и 10 сигналов о ее наличии. В результате мы имеем 10 на 10, и все остается на своих местах. У Вселенной проблема. Она получает конфликтные сообщения. Вот, оказывается, где собака зарыта. Я уже говорил, берите то, что предлагает Вселенная, а предлагает она то, что легче всего дать. Если возникает какое-либо сопротивление появлению пуговицы, это говорит о том, что есть проблема. Скажем, я посылаю сигнал о наличии всех пуговиц, но также шлю сигнал об отсутствии одной из них, и в такой ситуации Вселенной будет легче создать новый свитер, чем одну пуговицу. Что именно я создавал, Когда пытался создать потерянную пуговицу? Пуговицу на свитере? Или нахождение потерянной пуговицы? Чего именно я хотел? Вот где ситуация становится не совсем ясной. Думаю, если вы хотите творить с помощью любви и чувства благодарности, лучше всего убрать с глаз долой свитер с недостающей пуговицей. Погрузитесь в чувство наслаждения этим прекрасным свитером, в благодарность за него Время от времени сосредотачивайтесь на пуговицах, как делаю я сейчас Испытывайте благодарность за то, что они есть, и с ними можно так замечательно играть То же и со счетами Если сможете, просто забудьте, что у вас не хватает пуговицы И полностью сосредоточьтесь на своем прекрасном свитере Сможете представить, что у вас есть что-то без того, чтобы напоминать себе об обратном? Тут надо постараться. Да, я должен еще рассказать вам о 10 тысячах долларов и как я их создал. Это наличные деньги, и спрятаны они в сундуке. Я сделал из них клад. Они не были чем-то, что мне необходимо. Я не создавал нужные мне 10 тысяч. Я создавал 10 тысяч увлекательного приключения и 10 тысяч пиратского клада. И потому было интересно создавать их легко, наслаждаться ими, испытывать благодарность за них. Поэтому и сопротивление при их создании было меньше. Такой подход позволил мне сосредотачиваться не на отсутствии, а на самом кладе. А раз это клад... Значит, он где-то спрятан от глаз, и мне не надо смотреть на него. Я знаю, где он спрятан, знаю, что он там, в моем тайном месте. Заметили? Это стало игрой. Процесс пошел очень легко, почти без усилий, ведь было очень увлекательно воображать этот клад и представлять себе, что он у меня есть. Вот почему он так легко создался. Итак, нужно превратить процесс творения в игру. Я пробую сделать это с созданием 3 миллионов 600 тысяч долларов. Позвольте этим деньгам прийти самыми различными путями. Позвольте себе испытать приятные сюрпризы. Пусть это будет увлекательной игрой. И, может статься, ваши деньги уже лежат в банке. Окей, думаю, пора завтракать. Умираю с голоду. Пока я читал и правил текст этой главы, Роберто... Нашла потерянную перламутровую пуговицу.